Глава 19 «Покажи!» Тут же подскочила Аня. «О, вот это нормальная фотка! Вадим, учись как надо, а то у тебя вечно как руки дрожат. Так, пока есть возможность, нужно пользоваться». Да, стесняться это не про Аню. Красивые фотографии в семейном альбоме всегда пригодятся. Поэтому, выгнав из кадра Вадима, Кудрявая попросила пофотографировать их с мужем и сыном. «Аня, может, уже хватит?» Мельников с улыбкой наблюдал за сестрой. Вот вроде взрослый человек, а ведет себя как ребенок. «Скажи еще, что кадры на пленке в телефоне закончатся», – засмеялась сестра. «Теперь давайте я вас двоих сфоткаю». «Нет, не нужно». Быстро отказалась Илона. «Твой телефон». И отдала гаджет Ане. «Ну, дело ваше», – пожала плечами кудрявая. «Аня, у нас остался примерно час на прогулку», – вмешался Костя. «Потом надо домой. Мне сегодня на работу». «Надоела твоя работа». Девушка прижалась к мужу, обхватывая его за талию. «Хоть бы парочку полноценных выходных, а?» «Будут. Обязательно будут!» Как-то устало улыбнулся Костя. А Илона в этот момент подумала, что не все у этой пары так беззаботно. «Еще гуляем или возвращаемся?» «Гуляем, возвращаясь», – тряхнула кудряшками брюнетка. «Сына скоро проснется голодный-преголодный. Блин, Вадя!» Она повернулась к брату. «Скажи, что дальше будет проще». «Не мечтай». «Даже не мечтай!» – ухмыльнулся брат. «Илона, а ты чем увлекаешься?» Костя развернул коляску на выход из парка. «У тебя на самом деле получились хорошие фотографии, и рисунки тоже красивые». «Пока ничем». Блондинка постаралась отреагировать как можно беззаботнее. «Болела. Сейчас в поисках работы, и иду учиться на курсы фотографии». «Мне понравился рисунок с лужей и листом клёна в ней», – продолжил Филонов. У него лирично грустное настроение. Мне не хватает техники и навыков, поэтому курс рисования у меня тоже будет. Илона не стала уточнять, что купил все Вадим. Если захочет, пусть сам рассказывает родным. Слово за слово, и получилось, что они шли в паре метров впереди Вадима и Анни, видя тихий разговор. Кудрявая повисла на руке брата, собираясь не отставать, пока не выяснит все до конца. «Где ты ее взял?» Чуть не шепотом спросила у брата. Она такая тихоня, даже странная. «И не отпирайся, я же видела, что ты спишь на полу. Почему ты решила, что на полу сплю я?» – подразнил ее Вадим. «Вадька, ты дурак, нет?» – удивилась Аня. «Даже в жизни не поверю, что ты выгнал девушку на пол. Давай-давай, брательник, колись!» «Все сложно», – вздохнул Вадим. «У Илона сейчас непростой период в жизни. Вадька, только не говори, что она наркоманка или алкоголичка». Девушка аж остановилась. «Теперь понятно, чего она такая заторможенная». «Аня, глупости не говори!» – строго сказал брат. «Она первый раз на улицу вышла после почти трех недель пневмонии. Да и ты еще, как снег на голову, напугала человека. Не все же такие болтушки, как ты!» Он щелкнул сестру по носу. «Эй!» – Аня стукнула его по руке. «И ты хочешь сказать, что вы с ней только разговоры разговариваете?» – подозрительно спросила. «Только разговоры, и не надо так сопеть!» – усмехнулся Мельников. «Вадька, офигеть!» То есть с тобой живет чуть ли не месяц девица и только разговоры? Врешь. Анька не могла поверить. Даже нить бы брат приводил девиц с определенной целью. Потом была Катенька, вокруг которой он чуть ли не прыгал на задних лапках. А вот такого, чтобы разговоры... Нет, такого точно не было. И что все это может значить? Не вру. Угомонись, любопытная. Просто Илона... У нее действительно все сложно. И пришлось немного понервничать в последнее время. Пытался объяснить ситуацию сестре. Ей нужна передышка, просто чтобы никто не давил. «Знаешь, мы с тобой счастливые дети своих родителей. Наши увлечения поощряли. А тебе вообще за все проделки даже ремня толком не перепадало». «К чему ты это клонишь?» Не поняла Аня. «К тому, чтобы ты не лезла не в свое дело. Это во-первых. А во-вторых, пусть поживет в твоей квартире. Если нужно, аренду я оплачу». «Вот точно, дурак», – возмутилась сестра. «Надо, пусть живет, все равно квартира пустует». «Так почему я не могу с ней поговорить?» «Потому что ты устроишь допрос», – ответил мужчина, следя за идущими впереди Костей и Илоной. Он заметил, каким взглядом девушка смотрела на Филонова. Так реагировали все. Все-таки с внешностью у него все замечательно. Задел Вадима этот взгляд сильно. Вот и сейчас идут, болтают, а она даже время от времени дотрагивается до руки парня. Мельников скрипнул зубами, на секунду забыв, что рядом сестра» но ну, должна же я знать, с кем встречается мой брательник!» Анька не сдавалась. Брат явно темнит, и это же неспроста. «Я с ней не встречаюсь. Я просто помогаю хорошему человеку. Хватит ей конфликта с родной матерью. Там такой скандал некрасивый был». «Ладно, ладно. Сделаю вид, что я тебе верю». Съехидничала сестра, отметив, что брат подозрительно много знает о простой знакомой. «Да ну тебя Отмахнулся Вадим. «С ней интересно общаться». Просто общаться, обсуждать кино, погоду, природу, каких-то художников непонятных. «Ага-ага, как же?» «Анька, елки-палки, прекрати фантазировать! И родителям не наплети лишнего, пожалуйста!» А вот это реально что-то новенькое. Кудрявая подумала, что братец-то уж слишком оберегает эту Илону. Да и видно, что вместе им жить комфортно. Ох, не наломал бы дров, а то Вадька еще как может. «Конечно, она переживает». Мало ли, что ей всего старались не рассказывать, но ведь видно же, как брат похудел, осунулся, ходил как пыльным мешком стукнутый. А сейчас вот почти похож на себя прежнего. И это Аню радовало, лишь бы снова не ошибся. Катенька ей не понравилась сразу и категорически, но родственники отмахивались, что она ревнует любимого брата, на нервах которого играла всю свою жизнь. Да не ревновала она, просто Катька бесила. А это вроде не бесит, но что ж такая тормознутая? И все равно, какая-то тормознутая. Кудрявая не унималась. «Аня, прекрати выражаться, будто тебя в подворотне воспитывали!» Не выдержал брат. «А ты прекрати из себя благородного рыцаря строить!» Фыркнула сестра, ничуть не смутившись. «Тут твоих невест-близняшек нету, расслабься!» И она хихикнула, довольная своей шуткой. «А нет у меня больше невест!» Вадим улыбнулся, вспоминая мелких проказниц. Эля их убедила, что я буду дряхлый старец, пока они вырастут. Так что девчонки теперь делят пацанов в садике. — Вот! — многозначительно протянула Анька. — Пока ты не стал дряхлым старцем, тебе нужно жениться. — Спасибо. Я уже там побывал. — Фу, зануда. Я вот уверена, что Илонка тебе всю жизнь будет в рот заглядывать. Если тормозить, перестанет. Продолжала она доводить брата до белого коления. — Аня, дать бы тебе ремня! — спылил Вадим. — Еще раз повторяю для тех, кто в танке. Она не тормоз. «Просто медленный газ!» – съехидничала кудрявая. «Аня, прекрати так неуважительно отзываться о совершенно незнакомом тебе человеке!» Мельникова очень сильно задела такое отношение сестры. «Говорю же, у нее очень сложный период в жизни. Ссора с матерью, пневмония, нелюбимая профессия. Не все же такие, как ты. Это ты у нас прешь танком!» Анька довольно улыбнулась. «Вот братец и прокололся. Просто друг он ей. Ага, как же!» «Держи карман шире. Если девчонка не аферистка, то она не против. Пусть дружат. Просто Ватька никогда раньше не обращал внимания на таких мышек. Все его подружайки были яркие, броские, наглые. Не, Катька, конечно, строила из себя тихоню, но недолго, а уж выглядела как картинка. Ничего, Это тоже бы в салон засунуть и сделают из нее человека». Филонова чисто по-женски отметила нелепую стрижку, черти как подстриженные ногти и даже успела краем глаза зацепить косметичку с ужасной косметикой. Но кто таким вообще пользуется? Нет, если у этих двоих все срастется, то потащит Илону в салоны на шопинг, сделают конфетку. Всегда можно Инку напрячь, она очень хорошо разбирается во всем этом. Вадим, совершенно не подозревая о грандиозных планах сестры, следил за Илоной с Костей, недоумевая, что они там могут обсуждать так долго. Костик-паразит такой мог бы и притушить свое обаяние. Как хорошо, что уже выход из парка. «На обед зайдете?» – спросил Мельников, когда вернулись к дому. Костя хотел отказаться, но не успел рта открыть, как влезла неугомонная жена. Вот же ураган какой, все ей нужно знать, везде сунуть свой нос. «Зайдем, да и Сашку кормить пора. Так сладко разоспался, крошечка моя». Она наклонилась к коляске. А чтобы родители не расслаблялись, младенец морщил носик и недовольно закряхтел. «Все, сейчас будет концерт, хоть заявок никто и не давал». Брала на руки Аня сына уже под весьма недовольный и очень громкий плач. «Идите, я коляску пока уберу», – вздохнул Костя. «Но «Ну, от чего Сашка орет? Скорей бы говорить начал, а то так приходится гадать, что же случилось?» «Помочь?» – спросил Вадим. «Нет, сам справлюсь», – ответил Костя. «Эй, ну что застряли?» Аня нетерпеливо топталась возле подъезда, пытаясь успокоить сына. «Нам срочно нужно в квартиру». Мельников, подхватив сумку, переданную зятям, поспешил открыть дверь в подъезд. Кажется, племянник потребовательности весь в мать. Илонка чувствовала себя лишней. Да, с Костей было интересно поговорить, очень приятный мужчина, и казалось, что ему общение тоже не было в тягость. Аня вообще ураган какой-то. Блондинка всегда поражалась энергичности таких людей и умению свободно чувствовать себя в любой обстановке. Она так не могла. Всегда казалось, что доставляет только беспокойство. «Патька, возьми!» Аня передала сына брату, едва вошли в квартиру. «Саша, дай матери хоть ботинки снять, сокровище-то мое горластое!» «Раздевайся, я подержу!» «А слуховой аппарат Костика оплатит Умудрился пошутить Вадим. Илонка, чтобы не мешать, быстро разулась и забрав сумку у Вадима, понесла ту в комнату. Что туда можно было положить? Кирпичи? Удивилась значительному весу ноши. Сердце сжималось от того, как орал ребенок, но лезть со своей помощью не стало. Опыта у нее в таких делах минус ноль. Через пару минут в гостиную вошла Аня с ребенком. «Открой, пожалуйста, сумку», – попросила Илону. «Там пеленка, подгузник и влажные салфетки. А еще присыпку достань. Вот прям гадалки не ходи, нам потребуется весь арсенал». Вскоре в квартире наступила долгожданная тишина. Костя, заглянув в гостиную, ушел на кухню к Вадиму. Его сын, вымытый и переодетый, уже обедал, причмокивая на всю комнату. «Он всегда так громко кушает». Решилась спросить Илонка, пока собирала все обратно в сумку. Маленький жадина, ничуть не смущаясь, ответила Аня. Пеленка надежно прикрывала грудь и сына, так что стесняться нечего. «Мне иногда кажется, что он лопнет. Спасибо за помощь». Улыбнулась девушка и тут же продолжила. «А ты красиво рисуешь. Можешь мой портрет нарисовать?» «Нет», – опешила Илона. «Ну, в смысле?» Она вздохнула. «У меня люди плохо получаются». «Я только пойду учиться, так что извини», – закончила смущенно улыбаясь. «Жаль, но если зададут нарисовать портрет, я готова». Анька ни капли не обиделась. «А ты мультяшек рисовать умеешь?» «Ну так, немного». Кудрявая на это лишь коварно улыбнулась. «Отличненько. Вот ты-то и разрисуешь стены в комнате сына». Илона от этого заявления даже споткнулась на ровном месте.